Глава двадцать четвертая Волков навис надо мной, а его взгляд, преисполненный злобой и какой-то дикой жаждой, прожигал насквозь. Я попытался отстраниться, отползти назад, но тело слушалось плохо. Слишком много энергии ушло на борьбу с его мерзкими потугами. И тут я понял, что он не просто врач, и даже не просто маг. Он что-то гораздо хуже, что-то темное и опасное. Боря, кажется, тоже заметил перемену в поведении Волкова. Его лицо исказилось от непонимания и тревоги. Он попытался что-то сказать, но врач его перебил, не сводя с меня глаз. «Да-да, с ребенком что-то не так», «Да – -да, прошипел Волков. Его голос стал хриплым и зловещим. «Он забирает! Он мешает!» Боря шагнул вперед, пытаясь загородить меня собой, но Волков был быстрее. Он попытался оттолкнуть его в сторону одной рукой, а второй потянулся ко мне, скрючивая пальцы. «Я знаю, что дело в тебе, маленький мальчик. Это ты мне мешаешь пожирать энергию этих вонючих людей!» Боря даже не пошатнулся, а лишь вопросительно посмотрел на Волкова, будто спрашивая «Это все? Врач, казалось, и сам не ожидал такой слабой реакции. Он нахмурился и попытался повторить толчок, Но на этот раз Боря был готов и просто подставил плечо, пробурчав. Чи ты меня напрягаешь?» Затем прозвучал хлопок. Лещ, которым Боря наградил врача, был такой громкий, что, казалось, звук эхом отразился от стены этой комнатки, разбудив даже мумию фараона, завалявшуюся где-то в подсобке. Волков отлетел к стене, оставив на кафеле то ли отпечаток ладони, то ли невнятную кляксу, Он сполз по стене, ошарашенно хлопая глазами и трогая побагровевшую щеку. Боря, почесывая затылок, задумчиво произнес. «Ну я ж говорил, напрягаешь». Затем повернулся ко мне и с видом эксперта по экзорцизму добавил. «Похоже, доктора переклинило. Может, переработал?» «Ты защитил меня?» Я ошарашенно смотрел на своего тирана, мучителя, «Любителя накачать меня молочной смесью до коликов! Серьезно? Ты понял, что он мне угрожает?» В этот момент Волков издал какой-то нечленораздельный вопль и попытался подняться. Боря, вздохнув, снова повернулся к нему. «Ну чё ты опять нарываешься? Сейчас еще раз прилетит, обидишься потом!» И, не дожидаясь ответа, выдал Волкову второй лещ. На этот раз, судя по звуку, с применением особых техник рукопашного боя. Григорий Николаевич, казалось, окончательно потерял связь с реальностью. Он задергался, словно марионетка, у которой оборвались нитки, и попытался проползти к ногам моего тирана. Боря, наблюдая за этим цирком, лишь развел руками. «Ну вот что с ним делать? Может, скорую вызвать? Хотя...» После таких лещей его скорее в морку везут, чем в больницу. Я все еще, пребывая в состоянии легкого шока, смог выдать из себя лишь одно. Огуеть! Боря хмыкнул, почесал переносицу и, прищурившись, посмотрел на Григория Николаевича, извивающегося на полу. Огуеть, это точно! Согласился он. Я, конечно, подозревал, что у доктора с головой не все в порядке, но чтоб настолько! Ладно, хрень с ним, с доктором. Ты как вообще, цел? В подгузнике, сухо? Я все еще переваривая произошедшее, машинально кивнул. Боря, убедившись, что я в порядке, снова переключил внимание на поверженного врага. Он подошел к Волкову и ткнул его носком ботинка: Эй, доктор, ты это? Очнись! А то я сейчас тебе еще один лечь пропишу, профилактический. Волков что-то прохрипел в ответ, но разобрать было невозможно. Боря вздохнул и поднял его на руки, словно мешок картошки. Усадил за стол и покосился на свою маму. А вот так слову оживилось. Словно после воспитательных ударов магия, а это была магия, я был уверен на все сто процентов, ослабла. Чернота над ее головой практически растворилась, и это было драматично. Она заговорила. «Борь, ты чего творишь?» – прошамкала она, пытаясь сфокусировать взгляд на сыне и странном докторе, сидящем за столом с красным отпечатком ладони на щеке. «Почему?» Боря, опешивший от неожиданного пробуждения матери, чуть не выронил Волкова. Он быстро усадил его обратно на стул и обернулся к матери, пытаясь подобрать слова. «Мам, ты как?» – спросил он, округлив глаза. «Ты в порядке? Тут это... Доктор немного переволновался. но ну, знаешь, работа нервная». Мать, все еще не понимая, что происходит, оглядела комнату, задержав взгляд на мне, ползающим по полу. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на узнавание, а затем на нежность. Она протянула ко мне руку, словно желая прикоснуться, но остановилась, возвращаясь взглядом к врачу. А вот затем она сделала то, что должен был сделать я. Рассказала кое-что. «Он просил меня умереть», – прошептала она, вытянув руку и показав на Григория Николаевича пальцем. «Говорил, что во мне не так много силы, что я, я не могу накормить его энергией так, как остальные». Боре даже объяснять ничего не нужно было. От услышанного сжались кулаки. По лицу пробежала тень желания убить одного жердяя. но ну, а затем... «Ты че, мужик, матери моей угрожал?» Прямолинейный деревянный мальчик. Пронеслось в моей голове. «Мама же тебе сказала, что он из нее чуть ли энергию не сосал. Боря, таких надо...» «А впрочем, чего это я?» Боря сжал кулаки так, что костяшки побелели. Воздух вокруг них, казалось, загустел наполнившись каким-то странным электричеством. Я, сосредоточившись на этой энергии, увидел, как руки моего тирана обволакивает легкая дымка. Когда Боря снова врезал Волкову, на этот раз перкотом послышался не просто хлопок, а настоящий раскат грома. За окном, словно в подтверждение силы удара, сверкнула молния, осветив на мгновение перекошенное лицо Григория Николаевича. Волков, кажется, окончательно потерял ориентацию в пространстве. Он болтался на стуле, как тряпичная кукла, и издавал какие-то невнятные стоны. Боря, глядя на это зрелище, только покачал головой. «Ну вот, я ж говорил, обидишься!» – пробурчал он, словно отчитывая капризного ребенка. «Теперь кто тебя такого домой повезет?» Затем снова обернулся к матери, которая с удивлением и открытым ртом смотрела на происходящее. «Мам, ты это... как себя чувствуешь? Может, чайку с печеньками?» — предложил Боря, явно не зная, как еще проявить свою заботу. Внезапно Волков забился в конвульсиях. Из его рта потекла какая-то черная слизь. Он хрипел и дергался, словно пытаясь выплюнуть что-то невидимое. Комната наполнилась запахом серы. Боря, почуяв неладное, отскочил от врача. Затем я увидел то, что не мог видеть ни Боря, ни его мама. Это видел только я. Над головой Волкова появилась темная воронка, затягивающая в себя остатки его жизненной силы. Из нее вырвались когтистые тени, метнувшиеся по комнате и растворившиеся в воздухе. Волков обмяк. Его тело безвольно сползло на пол. Боря, не понимая, что происходит, нахмурил лоб и брезгливо сморщил нос. Его мать тихо ахнула, прикрыв рот ладонью. Лицо ее, впрочем, посветлело. На нем появилось какое-то спокойствие, словно груз, давивший на нее годами, внезапно исчез. «Что это было?» – прошептала она, глядя на сына испуганными глазами. Боря пожал плечами. Видимо, чувствуя себя неловко под ее пристальным взглядом. — Понятия не имею, мам. Может, у него приступ какой. Я ж говорю, переработал человек. Боря с опаской приблизился к телу Волкова, ткнул его носком ботинка. Тишина. Никаких признаков жизни. Он вздохнул и почесал затылок. — И что дальше? Мы просто уйдем? Все? Я всерьез заинтересовался тем, что увидел. «Он дышит?» «Ну вот и поговорили», – констатировал Боря, словно Волков просто обиделся и ушел в другую комнату. «Мам, а ты как вообще? Точно лучше себя чувствуешь? Может, скорую все-таки вызовем? И тебе, и этому придурку?» Мать медленно покачала головой, все еще находясь под впечатлением от произошедшего. «Нет, Борь, мне лучше. Гораздо лучше. Как будто...» Как будто с меня сняли что-то тяжелое. Я. я даже не помню, когда в последний раз так хорошо себя чувствовала. Спасибо тебе, сынок. Она попыталась улыбнуться, но получилось как-то неуверенно. Боря, покраснев, отвел взгляд в сторону. Комнату все еще наполнял слабый запах серы, напоминая о случившемся. Боря подошел к окну, открыл его настежь, впуская свежий воздух. На улице бушевала гроза, молнии рассекали небо, освещая мокрые улицы. «Гроза какая!» – пробормотал Боря, больше для себя, чем для матери. «А денег на такси не будет». «А, не». Он повернулся, посмотрел на врача, живого, кстати. «За лечение отоплатить не надо теперь, да?» Я тем временем сосредоточенно разглядывал Волкова, вернее, то, что от него осталось. Он лежал, скрючившись, словно выброшенный на берег кит, и слабо постановал. Жив, зараза, но, кажется, без магии, без сил. Просто толстый побитый мужик с фингалом под глазом и подозрительной черной слизью на подбородке. Энергию, видать, не переварил. Для меня все случившееся было настолько странным, что и словами не описать. Увиденное мною лишь сподвигло больше изучать новый мир. Точнее, начать его изучать. Так что я целую неделю потратил на то, чтобы подобрать провод для зарядки моего нового телефона. Ну, как нового. Того самого спрятанного в носке Бориса. Смартфон, как оказалось, принадлежал матери Бориса, которая, оживившись, засыпала что Наташу, что Тирана вопросами относительно меня. Мол, откуда здесь карапуз? вот тут за мое нахождение в этом доме заступились оба боря как ни странно заявил что мои родители самые настоящие черти которым нельзя в руки ребенка давать а наташа его поддержала хотя я знал она бы меня изучила с головы до ног и точно никуда бы не отдала причем именно наташа вставила свое последнее слово он останется с нами здесь безопасней но мама ребят замялась «Вдруг его ищут? Мы не можем просто так!» Наташа перебила ее, не дав договорить. «Если бы искали, давно бы уже нашли. Мы ему поможем, дадим нормальную жизнь. А если и объявятся эти «черти», как Боря выразился, мы их просто не пустим на порог». «Головы поотрываю!» – поддакнул тиран. Мать посмотрела на меня долгим изучающим взглядом. В ее глазах читалось беспокойство но и какая-то теплота, сочувствие. Наконец она вздохнула и кивнула. «Хорошо, пусть остается». Так я и остался жить в странном доме с ожившей матерью, тираном Борисом и доброй Наташей. В общем, все было хорошо. Проблем как таковых не было, не считая учебу Бориса. Так что я занялся поисками злочастного провода, без которого мой новый старый телефон был бесполезным куском пластика и, как ни странно, нашел его в самом неожиданном месте – в ящике с инструментами Бори. Конечно, стоило догадаться, что человек, способный двумя лещами вернуть к жизни или, наоборот, в кому магического доктора, не будет выбрасывать полезные вещи. Провод был старый, обмотанный изолентой в нескольких местах, но главное – он работал. И вот, вооружившись этим артефактом из ящика Бори, я приступил к исследованию неизведанного. Ночи напролет, пока все мирно посапывали, я, притаившись в углу с телефоном, бороздил просторы интернета. Естественно, одной рукой приходилось держать бутылочку со смесью, а другой умудряться печатать крошечными пальчиками. Занятия скажу я вам, не для слабонервных. Но любопытство, как известно, не порог. Особенно если ты младенец, подозревающий, что его окружают магия и черти. Первым делом я, конечно же, загуглил «темная воронка над головой» и «черная слизь изо рта». Результаты поиска, мягко говоря, не порадовали. Вместо конкретных ответов поисковик выдавал статьи о пользе детокса, симптомах отравления некачественным алкоголем и форум колдунов-любителей обсуждавших, как правильно призывать демонов через youtube трансляции Становилось понятно, что по гугле в этом мире не особо шарит в оккультизме. Пришлось копать глубже. Методом проб и ошибок, перебирая запросы вроде «Симптомы одержимости», «Как определить магическое воздействие» и «Где купить экзорциста оптом», я постепенно выходил на какие-то зацепки. И тут я наперся на форум, который рассказывал о том, что мир полон всяких разных сущностей, питающихся жизненной энергией, проклятий, наложенных на недвижимость и заговоров от облысения, которые, судя по всему, работают через демонов парикмахерского искусства. Через пару дней я наконец наткнулся на упоминание о неких пожирателях душ, демонах, которые заключают контракт с человеком. Описание их сил и способностей идеально совпадало с той темной воронкой над головой Волкова. Судя по всему, Григорий Николаевич был лакомым кусочком для этой нечисти. Но кто его так? И почему именно сейчас? Вопрос остановилось все больше, а ответов все меньше. И вот в одной из таких ночей, когда я, укутавшись в пеленке, как в плащ секретного агента, листал страницы оккультных форумов, Меня накрыло озарение. В одном из обсуждений кто-то упомянул об энергетических каналах, которые есть у человека, что, собственно говоря, так интересует одержимого. То есть, я впитывал информацию как губка. Все-таки есть и маги, и одержимые? И тут я вспомнил про маму Бори, которая после смерти Волкова будто расцвела, как майская роза. Неужели Боря... Своими чудолищами просто перекрыл ему кислород. Не в моей ли силе причина? Точнее, связи меня и тирана. Я кратковременно шуганулся, услышав шаги в коридоре. Боря, если судить по шагам, пошел в туалет. Фух. В общем, моя жизнь в странном доме становилась все интереснее и запутаннее. Теория с энергетическим вампиризмом против мамы Бори казалась самой логичной. Получалось, что доктор Волков был не просто шарлатаном, а живым аккумулятором, подпитывающим энергией всех вокруг. А его исцеляющие сеансы были ничем иным, как перекачкой жизненных сил от него к пациентам. Жесть, конечно. И самое главное, никто не догадывался, кроме меня, младенца с неизвестным прошлым. Но это еще не все. На том же форуме я вычитал, что пожиратели душ не работают бесплатно. За свои услуги они требуют... души. То есть, Волков не просто так согласился на этот контракт. Ему что-то нужно было взамен. Что-то, ради чего он готов был продать свою бессмертную сущность. Интересно, а что он получил-то? Силу жрал, других людей сводил в могилу. Я почесал пятую точку и зевнул беззубым ртом. «Деньги? Славу?» Размышляя над этими вопросами, я случайно наткнулся на статью с заголовком «Сенсация! Доктор нейрохирургического отделения Григорий Николаевич Волков потерял память, но его пациенты чудесным образом исцелились». В статье рассказывалась о загадочном случае, произошедшем с известным врачом. После странного инцидента он полностью потерял память, Но при этом все его пациенты, страдавшие от неизлечимых болезней, внезапно пошли на поправку. Врачи разводили руками, а журналисты строили самые невероятные теории. «Вот это поворот!» – подумал я, пытаясь прочитать статью и одновременно не уронить бутылочку со смесью. «Получается, что Борин и Лещи не только вывели из строя пожирателя душ, но и каким-то образом перераспределили энергию Волкова между его пациентами. Но самое интересное было впереди. В конце статьи упоминалось, что доктор Волков, несмотря на потерю памяти, чувствует себя прекрасно и планирует начать новую жизнь. Интересно, какую? Может, он станет обычным терапевтом или откроет магазин здорового питания? А может, его прошлое все-таки настигнет его? и Пожиратель Душ вернется за своей добычей. Решив, что с меня на сегодня хватит оккультных изысканий, я отложил телефон и попытался уснуть. Но мысли о Волкове и его демоническом долге не давали мне покоя. Что же будет дальше? Вернется ли злобный демон, чтобы вернуть свой актив? Или Волков навсегда останется счастливым амнезийным доктором, забывшим о своих темных делах? вопрос остановилось все больше а я был всего лишь младенцем запертым в пеленках и окруженным тайнами как муха в паутине